Бейреш едва удержался от вздоха облегчения. Его глаза встретились с глазами Ворбиса. Тишину нарушил Друна. — де Декелониан мобили, — громко произнес он, — черепаха движется. Что бы это значило? — Если я скажу, твоя душа рискует провести тысячу лет в преисподней, — откликнулся Ворбис. Он сверлил взглядом Бей-Режа, который, в свою очередь, упорно разглядывал стену. «Я считаю, рискнуть стоит», — сказал друна Ворбис пожал плечами. «Написавший это заявляет, что мир путешествует через бездну на спинах четырех гигантских слонов», — сообщил он. друна удивленно открыл рот. «На спинах слонов?» — переспросил он. «Именно так здесь и написано», — подтвердил Ворбис, не сводя глаз с бережа. «А на чем они стоят?» «Автор заявляет, что слоны стоят на панцире гигантской черепахи», — сказал Ворбис. Друна нервно усмехнулся. «А на чем тогда стоит черепаха?» «Не вижу смысла размышлять, на чем может стоять эта черепаха», — отрезал Ворбис. «Потому что такого просто не может быть». — Конечно, конечно, — быстро согласился друна Обычное праздное любопытство, не более. — Всякое любопытство есть праздность, — дровоучительно заметил Ворбис, — ибо оно наводит разум на лишние, ненужные размышления. Тем не менее написавший это человек гуляет сейчас на свободе, в этом вашем эфебе. друна взглянул на свиток. «Здесь говорится, что он сел на корабль, который отвез его на остров, на краю света, и там он якобы заглянул за враки», — равнодушно произнес Ворбис. «Впрочем, какая разница? Враки, не враки — не это важно. Истина внутри, а не снаружи. В словах великого бога Ома, произнесенных через избранных пророков, наши глаза способны обманывать». А вот наш господь — никогда. Но... Ворбис взглянул на Бейрежа. Генерал Иам обильно потел. Но... — поинтересовался он. Но, Эфеб, страна безумцев, которые рождают всякие безумные идеи. Каждому это известно. Может, самым мудрым решением будет оставить их вариться в собственной глупости? — Ворбис покачал головой. — К сожалению, — промолвил он, — дикие и неустойчивые мысли имеют разрушительную тенденцию распространяться и укореняться. Бейреш мог не признать правдивость заключения Ворбиса. Он по собственному опыту знал, что правильные и очевидные мысли, такие как несказанная мудрость и справедливость великого бога Ома, — Кажутся многим людям настолько туманными, что этих неверующих приходится убивать, дабы они осознали свою ошибку.